БКМ Справка по делу Большой Каменный мост признан лучшим местом для разглядывания Кремля и русской жизни, названный Черчиллем тайной, покрытой мраком. Мне определение бегемотистого англичанина кажется пошлостью. С моста открывается лучший вид еще со времен Корнелия дебруина голландца, картинам его 300 лет, до заставок в советских телевизорах перед программой «Время», заменявшей вечернее богослужение. Однажды весной по мосту проехал Юрий Гагарин из Внуковского аэропорта на Красную площадь и вечную память вид на противоположную сторону продавался во вторых храм христа спасителя с перерывом на бассейн и второй дом совнаркома прославленный трифоновым как дом на набережной общежитие строителей коммунистической башни правильная нестыдная роскошь улей заполненный медом райские поляны «Жителей 500 квартир время попозже, если не выражаться кроваво, поменяло», как не сломленно сказал император Сталин президенту Де Голю. «В конце концов, победителем всегда оказывается смерть». Президент в своей глупой фуражке, похожей на открытую консервную банку, навсегда осмеянную покупными комедиями о французских идиотах-полицейских, покивал «да-да». Он не понял, что император имел в виду. «Самая ближняя к мосту из Кремлевских – водовзводная башня, или Свиблова по имени строителя, высокая и мрачная. Она единственная без ворот, беременна первым, неискоренимая, черт возьми, слово в краеведении, русским водопроводом, поднимавшим воду в царские чертоги и сады». Наполеон на прощание ее взорвал, и восстанавливающие руки убавили суровости, но и сейчас башня, по мнению моему, смотрится безрадостно. В 1937 году ее увенчали рубиновой звездой, приметив наибольшую близость к зрителю, спустившемуся на мост для рассмотрения дел нашей земли. Москва росла на холмах, между холмов текли реки, речки и ручейки. Множество деревянных, живых мостов скрепляло московскую жизнь. Кому-то казалось, что даже в имени Москва спрятаны чавкающие мостки. Большой каменный мост, а его еще называли Всесвятским, Берсеневским, Новым. Первый, вот опять, каменный и последний. Его считали четвертым русским чудом после царь-колокола, царь-пушки и колокольни Ивана Великого, но мост почему-то застрял в тени. Иван Третий расчистил Боровицкую площадь, отодвигая от Кремля деревянные дома вместе с пожарами и затрудняя татарские осады, и жизнь, потесненная площадью, перебралась за реку и потянулась на юг, в Стрелецкие Слободы за Москворечье, вдоль дороги из Великого Новгорода на Рязань. Жизни требовалась опора, пусть по речной воде, Царь Михаил Федорович вызвал из Страсбурга палатного мастера Якона кристлера с дядей с инструментом. Медные пешни, векши, подпятки, долотники, винтовники, шурупники, кирки, закрепки, заклинания прямо. Немцы для наглядности сколотили игрушку, маленький мостик и отбили два вопроса заказчиков. Дьяков Львова и Кудрявцева интересовало, устоит ли мост от удара двухоршинного льда, выдержит ли перевозку больших пушечных снарядов. Будут сделаны на месте быков каменные островики, а на те быки учнет лед, проходя рушиться, а тот рушенный лед учнет проходить под мостом меж сводов мостовых. Своды будут сделаны толстые и твердые, от большой тяги никакой порухи не будет. Только в Москву поехали аршинные кубы белого камня из Настасьина. В Настасьине и однажды переночевал в пионерском лагере зимой. Как все умерли, и немцы, и царь. Как писали, оставят царство земное, приселись вечные обители. Вселись достраивать уже при Софье. Царица мне нравится, но коммунисты полюбили по родственным соображениям ее брата-душегуба Петра. И Софья осталась в истории толстомясой, жаркой бабой с немытыми черными космами. 17 век сильно походил на 20 -й. Начинался смутой, кончился смутой. Гражданская война, восстание крестьян и казаков, походы на Крым. Восставшие рубили в мелочь бояр, лекари под пытками признавались в отравлении царей, в кровавом апреле сжигали старообрядцев. Русские с безумным вниманием оглянулись вдруг на свое прошлое, на собственное сейчас и с ожесточением бросились переписывать тетради по историческим язвам. Раскол, стрелецкие бунты, место земли нашей на глобусе, как раз завезенном в Россию, о политике спорили дети и женщины. Внезапно простонародье осознало, мы тоже, мы участвуем, мы свидетели, и как сладко говорить... «Я! Что-то произошло такое, отчего захрипела и сдохла большая история монастырей, и кто-то сказал над черноземными головами, «Нам нужна ваша память, останется все, что вы захотите, нам нужна ваша правда». Не повезло, пришлось запоминать, обдумывать каждому, а не только беглецам-недобиткам. Ну вот. В год, когда Шереметьев ездил к цесарю Леопольду Габсбургу, князь Голицын ходил на перекоп и вернулся от конских вод потому, что татары выжгли степь, чернец по чертежам покойных немцев достроил восьмое чудо света – Большой Каменный Мост. Если верить некоторым косвенным упоминаниям в денежных расчетах, звать его могли Филарет. От простых монахов зовом и Филарет – Прямо, но не исчерпывающе достоверно, занес чернец сильвестр Медведев в свое созерцание краткое. В год завершения моста автору созерцания срубили голову. Ученый, в Москве его так и звали, солнце наше, расплатился за советы Софьи, споры с патриархом, совещание с мятежными стрельцами, глава отсечен на Красной площади и погребен в богом доме со странными вьями. восьми пролетный арочный из белого камня в семьдесят саженей в длину Гравюры Пикарта, видны домики, мельницы или купальни, литографии Дециара, под пролетами уже набиты сваи, пара зевак и предсказуемый челнок, пассажиров шапке одним веслом прогуливает тепло одетый гандольер, и литографии Мартынова, уже прощальная с двухбашенными въездными воротами, снесенными задолго до издания, запечатлевая Кремль, заодно захватили и мост, первые 150 лет его». мукомольные мельницы с плотинами и сливами, петейные заведения, часовни, дубовые клети, обложенные дикарем на месте двух обрушившихся опор, палаты князя Меншикова, толпы любующихся ледоходом, триумфальные ворота в честь Азовской победы Петра. Сани, запряженные парой, тянут высокий помост с двумя пассажирами, священником и закованным в цепи быстроглазым Пугачевым, Борода и смуглая морда, погубившим 700 человек, кричал налево и направо молчавший, предполагаю, толпе, простите меня, православные. Палаты предтеченского монастыря, неизбежные полеты в воду самоубийц, весенние разливы, шарманщики-итальянцы с учеными собачками. Темные личности укрывались в сухих арках под мостом, угрожая прохожим и приезжим, присочинил мой собрат, отвлекшись на мокание пера в чернильницу. Балаганы показывали восковые фигуры диких людей, заросших мхом, недавно пойманную рыбаками рыбу-сирену. В толпе грызли подсолнухи и покупали разноцветные надутые газом шары. На колени ставили арестантов с табличками «За поджог! За разбой!». Будочники с театральными алебардами, свободно курящие косматые студенты и стриженные девицы в темных очках, Трактир волчья стая в грязном двухэтажном доме, пристань общества московских рыболовов, всего-то изба на деревянном плату с гроздью привязанных лодок. И все понимали, что время вышло, дни сочтены, особенно когда в наводнении 1783 года обвалились сразу три арки, задавив рыбака и стиравших баб. но все равно не раз злобно припоминали Александру II одно из первых его деяний — разбор старого Великого моста, хотя, о, конечно, даже лом не брал старинную кладку, пришлось взрывать. Новый мост по-прежнему остался большим каменным, хотя в 1859 году на два каменных быка легли чугунные арки с перилами того же материала и мостовой из лафетных досок. Лень подниматься к словарю, лафетный. Инженер Н.Н. Воскобойников, по анкете выходит 21 года опечатка, исполнил проект полковника танинберга Ратной фамилии полковник обязан одной восточно-прусской местности, известной гибелью Тевтонского ордена от русско-польско-литовских усилий и злосчастной судьбой армии генерала Самсонова в Первую мировую. На фотографиях собрания готье дюфае можно заметить, чугунный мост встал немного левее и теперь утыкался не в Боровицкую площадь, а в Ленивку, в самую короткую улицу Москвы. Ветшая, мост простоял человеческий век, 75. Ломать собирались раньше, но случились две войны и революции, а после смерти он пожил еще, при ознакомлении с делом, обнаружено в советской газете. Пролеты старого моста найдены в удовлетворительном состоянии и перевезены на баржах в район деревни Заозерное. За третий мост бились на конкурсе «Лучшие силы русской архитектуры», без видимого труда, ставшей советской, Передерий, Жолтовский, Щуко, Щусев. Мощной стальной однопролетной аркой выиграл Щуко и ученик его Гейльфрейх. Проигравших тянуло к тесноте и многоарочности московской старины. Щуко один оторвал бессонные глаза от чертежной доски и посмотрел в предрассветное окно, морской порт Москва. Заключенные выруют каналы. Москва-Волга и Беломорско-Балтийский, под мостом пойдут караваны судов. Стремительность, сила, упругость так выразил победитель свою идею. Если следствию представится возможность, было бы интересно предложить проходящему по делу щуков в трех словах выразить идею собственной Владимира Алексеевича жизни. Сын военного, окончил училище в Тамбове, пробовался актером в амхате и был отмечен Станиславским. Потом полярная экспедиция на Шпицберген. Началось с дипломным проектом дворца-наместника на Дальнем Востоке, Рим, Стамбул, Афины, Флоренция, Милан, модерн и русский ампир, традиции Камерона и Воронихина. Закончилось бесчисленными проектами памятников Ленину, осуществлен один – Ленин на броневике, Финляндский вокзал, библиотекой имени Ленина и семилетним бесплодным проектированием колосса, Дворца Советов. И Третий мост, над водным зеркалом, 478 метров. Построил и через год умер. 5 марта 1938 года мост испытали. 140 десятитонных автомобилей и 20 груженных трамвайных поездов. Четыре большевика-полярника тем временем проплыли на льдине над Северным полюсом. Взрывались дирижабли, Япония воевала в Китае, девицы с рекламных плакатов советовали пить кофе с ликером, марки глав ликер водка, нарком пищи торга, праздновали 750 лет слова о полку, в Александровском саду искали место памятнику Павлику Морозову, инженеры испытывали новые изобретение – телефонный автоответчик. Но это и многое из первых плодов генерального плана реконструкции Москвы – станции метро, парки, улицы, мосты – оказалось чуть вдали от человеческих глаз 1938 года. Окончание строек совпало со всплытием из болотных глубин право троцкистских гадов. Процесс антисоветского троцкистко-бухаринского блока завершался привычными русскими казнями зверей в человеческом облике, привычными русскими дикими обвинениями соперников и совершенно нерусской податливостью. Были ли случаи, что члены вашей организации, имеющие отношение к масляному делу, в масло подбрасывали стекло? Да. Были ли случаи, когда ваши союзники, сообщники преступных организаций подбрасывали в масло гвозди. Признаю, я возвратился в СССР с мандатом японского шпиона. Вредители центра уничтожили в Москве 50 вагонов яиц. Я вел вредительско-диверсионную деятельность в лесном хозяйстве Северного края. Искусственно распространял эпизоотию, от которой в Восточной Сибири пало 25 тысяч лошадей. навсегда осталось непонятным, зачем несколько сотен тысяч людей, прыгая в могилы, между привычным русским жертвенным молчанием и позором выбрали позор. Что произошло тогда? Кто пообещал им воскрешение? Неизвестно. Пешеход Третьего моста очень скоро перестал бы любоваться преимущественно Вечным Кремлем, уже закончили укладку фундамента Дворца Советов, Строительство затевалось так, словно что-то должно было отмениться в России навсегда. Всего через 10 месяцев каркас дворца собирался поравняться со вторым домом Совнаркома и расти выше, до 320 метров, перейдя в стометровую фигуру Владимира Ленина. Длина указательного пальца 5 метров. Скульптор Меркуров уже заканчивал модель. Сумма двух цифр, 320 плюс 100, дала бы ясное представление статуи свободы, 33 метра, а заодно и пирамиде Хеопса, и кёльнскому Амьенскому соборам, Эйфелевой башне, и, наконец, небоскрёбу Empire State Building в Нью-Йорке о том, кто спасёт мир. Великим идеям соответствуют каменные сооружения великого размера, но тень, чёрная тень наползала, росла и густела, накрывая всё, и эти недели казней в сутки расстреливали по две тысячи человек концертов премьер кинолент волочаевские дни юность маршала заживо описавшее детство семмо буденого кавалериста носившего самые знаменитые усы советского союза фантастических фильмов о победной будущей войне тоже черная страшная тень окончательная чернота клокачаясь содрогаясь затопляло все Говоря, с большого каменного моста вы сможете увидеть только Россию и больше ничего. Говоря, теперь можно строить только танки и самолеты. Говоря, своих убивать так много уже нельзя, нас придут убивать чужие. Металл из конструкции дворца пошел на противотанковые ежи и мосты на железной дороге. Ее потянули на русский север за углем. Донбасс взяли немцы. Ничего отменить не получилось.